Эпилог 2. Высокая сочная трава пружинила под его лапами, а запахи полевых цветов отвлекали. Заставляли фыркать и тереть чувствительный нос. Курт медленно брел вверх по склону холма, туда, где на самой его вершине возвышалось невозможное необъятное древо. Оно закрывало горизонт. Его крона рождала тень на много километров вокруг. Перед этим титаном Хотелось застыть в благоговейном молчании, просто восхищаться открывшейся картиной, чувствуя свою сопричастность к великому. Однако Курт стремился к дереву не просто так, поэтому он не мог позволить себе праздное безделье. Он шел на суд, остальное не имело значения. Грядущая встреча пугала Варкраста, и тем не менее он не позволил себе ни остановиться, ни замедлиться лишь упрямо склонил голову и представлял лапы. Гигантского зверя, лежащего у корней древа, Курт поначалу принял за еще один исполинский корень, тот застыл неподвижно, полностью слившись с фоном. Лишь когда его веки лениво поднялись, являя огромные янтарные глаза, пес ошарашенно встряхнул ушами. Он знал, что пространственный предок достойен восхищения, но видеть его своими собственными глазами прородитель Варкрастов. Тот, кто дал начало всему их роду. Тот, кто встретит тебя в конце тропы у Великого Древа. Тот, перед кем тебе придется держать ответ за все, что ты совершил на своем пути. «Подойди ближе, маленький потомок!» Раскатистый голос, казалось, звучал отовсюду. «У тебя нет причин мешкать!» Предок неторопливо поднял громадную голову слаб. Его длинная кудрявая борода колыхнулась от движения. «Я пришел на суд, предок!» Курт на секунду склонился к земле. «Знаю. Я ждал тебя. Скажи мне, маленький потомок!» Голкий ракочащий голос заставлял шерсть вставать дыбом на спине пса. «Ты жил достойно?» Курт задумался. Раньше он почти не размышлял об этом. Не было причины. Я нашел тех, кто был близок мне по духу, пусть и не по крови. Медленно заговорил пес. Я много сражался и охотился. Я подставлял плечо в трудную минуту. Я дарил утешение и радость. Мне не удалось оставить после себя потомство. Сбился Курт. Не удалось. Согласился гигант. Ты жалеешь об этом? Жалею. И все же я был опорой. Я был защитником для своей стаи. Я умер за неё Поэтому ответ на твой вопрос — да. Я жил достойно». Титанический зверь у древа молчал изучал Курт огромными глазами. Пристальный взгляд нервировал, но пес держался. «Ты говоришь правду, маленький потомок?» Хриплый смех заставил листву на ветвях колыхнуться. «Скажи мне, ты веришь, что жизнь твоего спутника...» «Стоило спасения», — ошарашил его предок. «Я знаю это!» Без малейшего колебания ответил Курт. «Увидим». Не стал спорить собеседник. «Его будут судить другие. Я позволю тебе пройти. Тем более здесь есть те, кто давно тебя ждет». Курт в удивлении посмотрел на пару варкрастов, застывших в стороне от предка. они выглядели знакомо И как он раньше их не заметил?» Пес рванул навстречу ожидающим, но внезапно замер. Покосился на гиганта и неуверенно спросил. Даже сейчас этот вопрос все еще мучил его. «Я был хорошим варкрастом? Я был хорошим другом?» «Нет, маленький потомок», — предок качнул головой. «Ты был самым лучшим». Конец книги Читал Алексеев Михаил